Кларк Эштон Смит Тринадцать призраков Читает Михаил Стинский По-своему я верен был тебе, Чинара Джон Алвингтон попытался чуть приподняться на подушке, бормоча про себя любимую строчку из лирического стихотворения Доусона. Но его голова и плечи откинулись назад, вновь наливаясь бессилием. В его мозг тонкой струйкой ледяной воды просочилось осознание того, что, вероятно, доктор был прав. Конец действительно неизбежен. Алвингтон было задумался о бальзамах, цветах «Бессмертника», гвоздях для гроба и комках земли, падающей на его крышку. Но подобные мысли были совершенно чужды его настроению, и он предпочел подумать о Элспид. Умирающий нашел подходящий повод уклониться от размышления о смерти. В эти дни он часто вспоминал об Элспид, но он, разумеется, никогда и не забывал о ней. Многие люди называли Алвингтона распутником, но он всегда считал, что они неправы. Говорили, что он разбил сердца двенадцати женщинам, доставив им значительные мучения. Две из них когда-то были его женами, и хотя это звучало странно, учитывая, что в сплетнях всегда все преувеличивают, число это было точным». Тем не менее, Джон Алвингтон был уверен, что лишь одна женщина оставила серьезный след в его жизни, и она никогда не входила в число тех двенадцати. Он любил только одну Элспид и более никого. Он потерял ее в результате глупой ссоры, после которой они так и не помирились, а год спустя она умерла. Все другие женщины были его ошибками, миражами. Они привлекали Алвингтона только потому, что ему на какое-то время казалось, будто в них есть какие-то черты, присущие Элспид. Возможно, он был жесток с ними и, безусловно, не был им верен. Но, расставаясь с ними, неужели он не демонстрировал тем самым свою верность Элспид? Каким-то образом, ее образ воображения Алвингтона сегодня был более отчетливым, чем в предыдущие годы. Как будто вся скопившаяся за это время пыль была сметена с ее портрета, и он с необычайной ясностью узрел эльфийскую насмешку ее глаз и вспыхивающий свет на завитках ее каштановых волос, когда она заливалась озорным смехом. Она была высокой, неожиданно высокой для женщины, столь похожей на фею, но рос сделал ее особенно восхитительной. Алвингтону всегда нравились высокие женщины». Как часто его пугали словно привидения встречи с некоторыми особами, у которых были очень похожие манеры, фигура, выражение глаз и переливы голоса. И насколько полным было его разочарование, когда он убеждался в нереальности и ошибочности этого сходства. Как безнадежна была она настоящая любовь, рано или поздно возникавшая между ним и теми другими. Он стал вспоминать вещи, о которых почти забыл, такие, как брошь скамеи из серодолика, которая была на ней в день их первой встречи, или крошечную родинку на ее левом плече, которую Алвингтон заметил, когда на ней было платье с необычным глубоким декольте. Он вспомнил и то совсем простое платье бледно-зеленого цвета, которое так очаровательно струилось, подчеркивая ее стройную фигуру, В то утро, когда он бросился прочь, сказав лишь краткое «прощай», чтобы никогда больше не увидеть ее вновь, никогда не думал он про себя, его память не была столь ясной, как сейчас. «Несомненно, доктор ошибается в том, что Алвингтон теряет умственные способности». Совершенно невозможно было представить, что он смертельно болен, если он может с такой легкостью и ясностью обращаться к своим воспоминаниям о Белспит. Сейчас он пересматривал последовательно каждый день их семимесячной помолвки, которая могла завершиться удачным браком, если бы не ее склонность причинять ему ничем не обоснованные обиды, и его собственный буйный характер в сочетании с отсутствием тактики примирения во время их решающих ссор. Каким близким и мучительным все это казалось, он удивлялся тому, как злое проведение привело к расставанию с Элспид и затем отправило его на тщетные поиски ее лица, затерявшегося среди множества иллюзорных лиц на всю оставшуюся часть жизни». Он пытался, но не мог вспомнить других женщин. Лишь мысли о том, как он иногда мечтал, чтобы они походили на Элспит. Другие могут считать его Дон Жуаном, но он сам себя видел безнадежным... «Сентименталистом», если можно так сказать. «Что это за звук?» – удивился он. «Кто-то открыл дверь в комнату?» Должно быть, это медсестра, потому что никто больше не приходит сюда в это время по вечерам. Медсестра была приятной девушкой, впрочем, совсем не похожей на Элспид. Он попытался повернуться на постели, чтобы посмотреть на медсестру. И благодаря титаническому усилию, несоизмеренному с результатом, это ему удалось. Однако это была не медсестра, потому что та девушка всегда была одета в безупречную белую униформу, соответствующую ее профессии тогда как на вошедшей в палату женщины было легкое бледно-зеленое платье цвета морской волны. Он не мог увидеть ее лица, она стояла спиной кровати, но в этом платье ему чудилось что-то странное, знакомое, что-то, чего он не мог поначалу вспомнить. Затем, с явственным потрясением, он осознал, что оно похоже на то платье, которое было на Элспид в день их ссоры, то самое платье, которое он так недавно представлял себе. В наши дни никто уже не носил платье такой длины и такого фасона. Кто это вообще мог быть? Что-то странно знакомое было в ее фигуре, она была довольно высокой и стройной. Женщина обернулась, и Джон Алвинтон увидел, что это Элспид. Та самая Элспид, с которой он так горько распрощался. Та, которая умерла, так и не позволив ему больше увидеться с ней. Но как эта женщина может быть Элспид? Ведь она много лет как мертва. И если рассуждать логически, так она могла когда-нибудь умереть. И при этом быть здесь сейчас перед ним. Ему казалось бесконечно предпочтительным верить в то, что она все еще жива. И умирающему так хотелось поговорить с ней, но голос подвел его, когда он попытался произнести ее имя. И тут ему послышалось, что дверь отворилась вновь. И другая женщина стала в тени позади спит. Она вышла вперед, и он заметил, что на ней зеленое платье. Каждая деталь, исходная с тем, которая носила его возлюбленная, она подняла голову, и лицо ее оказалось таким же, как у Элспид, с теми же дразнящими глазами и капризным ртом. Но как одновременно могли существовать две Элспид? Прибывая в глубочайшем недоумении, он пытался свыкнуться с этой необычной идеей. «И пока он старался осмыслить это предчудливое явление, появилась третья фигура в бледно-зеленом одеянии, а за ней четвертая и пятая, и все они встали рядом с первыми двумя. Но эти женщины не были последними, потому что другие фигуры входили одна за другой» пока комната не заполнилась женщинами. И все они носили одежды, подобные одеянию его умершей возлюбленной. Ни одна из них не произнесла ни слова, но все они пристально смотрели на Алвингтона. Теперь в их глазах он, казалось, различал глубокую издевку, еще более жестокую, чем та эльфийская дразнящая насмешка, которую ему однажды довелось узреть в глазах Элспидт. Он лежал очень тихо и неподвижно, борясь со своим мрачным и ужасным замешательством. Как могло существовать такое множество Элспид, если он мог вспомнить, что знал всего лишь одну, и сколько их было здесь вообще? Что-то побудило его сосчитать женщины. Он обнаружил, что в комнате находилось 13 призраков в зеленых платьях. Убедившись в этом, Алвингтон был озадачен тем, что в этом числе было что-то знакомое... Разве не говорили злые языки, что он разбил сердца 13 женщинам, или их было всего 12? Так или иначе, если считать вместе с Элспид, которая действительно разбила его сердце, выходило ровно 13. Теперь все женщины стали вскидывать свои курчавые головы в той самой манере, которую он помнил столь отчетливо, и все они засмеялись легким и озорным смехом. Они смеются над ним. Элспид часто делала так, но он все равно самозабвенно любил ее. Вдруг он почувствовал некоторую неуверенность относительно точного числа фигур, заполнивших его комнату. Ему чудилось, что в какой-то момент их стало больше, чем их он насчитал, а затем меньше. Он спрашивал себя, кто из них может быть настоящий Элспет, Ведь он был уверен, что никогда не существовало второй такой же. Существовала лишь череда женщин, каждая из которых чем-то напоминала ее. Но когда он узнавал их получше, всякое сходство с Элспет терялось. Наконец, когда он попытался еще раз подсчитать и внимательно изучить окружающие его лица, все они потускнели, сделавшись туманными и расплывчатыми, и он почти забыл, что пытался только что сделать. Которая из них Элспет? И существовала ли когда-нибудь настоящая Элспет? В последние мгновения он уже не был уверен ни в чем, когда наконец к нему пришло забвение, и он перешел в ту сферу, где нет ни женщин ни призраков, ни любви и ни проблем с числами. Конец рассказа. Кларк Эштон Смит Рассказ «Тринадцать призраков» Текст озвучил Kajl, stinsky.